Глава 67 седьмая. Девять часов 58 минут. Лили взяла сигареты и вышла на балкон. Она никогда так много не курила. Солнце встало несколько часов назад, а пачка уже ополовинена. Море успокоилось, волны не набегали на берег напротив Эгдос. Вдалеке, под портальными кранами порт сен луи дюрон медленно полз контейнеровоз. Казалось, машина устала от слишком тяжелого груза и уподобилась настороженной улитке которая дождалась под листком, когда кончится ливень, и опасливо перебирает ножками по земле, оставляя за собой слюнявый след. Рубен присоединился к Лаэли. Он надел пальто и шляпу, хотя холодно не было, и она подумала, что ее патрон собирается покинуть пор Такой уж он человек, перестал рассказывать истории, значит, готов к отъезду. Либерас проводил взглядом тихоходные контейнеровозы. «Зачем — Зачем? — участливо спросил он. «Зачем вся эта постановка?» Банные полотенца, детские шорты, спортивные носки сушились на веревке, раскачиваясь на ветру. «Зачем?» «Все очень просто, Рубен. Я не отвечаю требованиям. Не соответствую». Лейли глубоко затянулась. «Я должна поселиться в большой квартире, чтобы получить право воссоединиться с детьми. Норма — десять квадратных метров на человека. Значит, нам нужно как минимум сорок. Таков закон». «Минимальная зарплата и приличное жилье. Я пытаюсь получить его три года, и сначала думала, что это будет легко. Подумаешь, простая формальность». Она издала нервный смешок. Рубен не отрывал взгляда от разноцветных кубиков, контейнеров на палубе судна. И «Я не соответствую. Не замужем. получаю мизерную зарплату. Муниципальные службы предлагают мне студии, в лучшем случае F1. Вы же понимаете, мадам Мааль. F2, F3 и F4 мы оставляем для полных семей. Такой вот идиотизм, Рубен! Без детей я не могу претендовать на нормальную квартиру, а без нее не могу вызвать детей!» В голосе Лейли прозвучало отчаяние. «Тот, кто это придумал, гений! Волшебный пас, что-то вроде бесконечной ленты Мебиуса. Чиновники могут до скончания века гонять просителей по кругу. Окошко А, окошко Б, окошко С, социальные арендодатели, мэрия, префектура, французское бюро по делам беженцев, иммиграции и интеграции и у всех свои формуляры. Все одержимы заполнением анкет. Лейли выдохнула дым. Лицо ее осунулось, глаза лихорадочно блестели. Идея пришла мне в голову три месяца назад, когда я в очередной раз заполняла бумаги для бюро по предоставлению социального жилья. Совсем простая идея. Она сделала паузу. Нужно всем говорить, что дети уже здесь. Рубен повернул голову, моргнул под тенью полей шляпы. Первые робкие лучи солнца отразились в его темных глазах. Лейли не снимала очки в виде черно-желтой бабочки. «Закон требует, чтобы у моих детей была пристойная квартира, то есть мне ее предоставят, раз уж они здесь». Я не сделала ничего плохого, всего лишь приблизила их появление на несколько месяцев. Обустроила мою двушку так, как будто они живут в ней. Развесила на веревке белье, держала дверь открытой, врубала рэп и диско. Иногда говорила начальникам, что мне не с кем оставить младшего сына. Сделала много фотографий нашей выпиющей тесноты. Составила досье для комиссии и из кожи вон вылезла, чтобы умаслить Патриса или Патрика, да какая разница? Кажется, я его убедила. Он переложит папку с моими документами на самый верх, и дело пойдет быстрее. Блеф, Рубен, вот что мне поможет. Вряд ли Патрис будет проверять в префектуре или где-то еще, действительно ли мои дети живут во Франции. Окошки А и Б не сообщаются. Это мне приходится каждый раз выстаивать очередь. Я была достаточно хитра и подготовилась к неожиданным визитам агентов в бюро или служащих мэрии. Они иногда заглядывают. Нет, за порядком эти люди не следят. Являются, чтобы кого-нибудь выкинуть, но до моего этажа, слава богу, ни разу не добрались. Глаза Лаэли заволоклись слезами, и в этот самый момент солнце ускользнуло из-под надзора облаков. План был великолепный, Рубен. Представьте, через несколько недель Патрис находит для меня F3. Я подписываю, переезжаю и никто на свете не выгонит меня на улицу. Оставалось дождаться человека из Мэри и его благоприятного отзыва». Лили так вцепилась в перила, что побелели костяшки, и Рубен накрыл ее руку ладонью. «Забудь о прошедшем времени, дорогая. Используй только будущее, ведь твой план идеален. Все получится». Она сняла очки. Красные от слез глаза напоминали два сгоревших уголька. «Что получится, Рубен? Что именно получится?» У меня два дня нет новостей от Бэмби Альфа. Я уже час без конца набираю номер родителей, но никто не отвечает. И я жду и рассказываю вам, тебе, мою жизнь. А она обернулась и с ужасом посмотрела на письмо Адиля, лежавшее на столе в гостиной. «Увидишь, как я сажусь в автобус и еду на работу, не зная, что я отправляюсь не на завод, а за украденным у меня богатством, что я заберу его у твоего сына». Рубен коснулся ее плеча. «Где Тидиан?» «У моих родителей, квартал Олимп, в Рабате. Я никак не могу с ними связаться, предупредить, потому что знаю только их телефон. Мы разговариваем каждый день. Они воспитывают Тиги с тех пор, как я уехала. А теперь?» «Теперь не отвечают. Сегодня суббота. Сейчас десять утра, а к телефону никто не подходит». Рубен крепче сжал дрожащие пальцы Лили. «Не тревожься, твой сын в безопасности». Он на другом берегу Средиземного моря. И... Лилия отшатнулась. Очки взлетели в воздух, и, как слишком тяжелая бабочка, шлепнулись на асфальт восемью этажами ниже. Она даже не посмотрела им вслед. Пусть солнце, которое ласкается к волнам, отражается от крыш автомобилей и крышек мусорных баков, снова отправит ее во мрак. Теперь это не имеет значения. «Вы сами знаете, что это не так!» — закричала она. «Адиль за ири...» Покинул Экдус на рассвете и мог успеть на прямой рейс Марсель-Рабат. Может, он уже там? Он найдет их Рубен, найдет, и я не могу ему помешать.